Микеланджело. Декабрь. Флоренция. Это моя вина. Отец, ради бога, успокойтесь. Как я могу? Ну, пожалуйста, не плачьте. Если вы ещё и себя изведёте до смерти, это ему нисколько не поможет, отец, жалобно упрашиваю Буонаротто. До смерти? Он что, умер? Не похоже. Голова болела слишком сильно. У мёртвых такого не бывает. Он попробовал пошевелиться, но руки и ноги были тяжёлыми, как валуны. Он попытался заговорить, но и из этого ничего не вышло. Он сделал глубокий вдох. Воздух отдавал свечным воском, минеральными порошками и тяжёлым запахом болезни. "Не выгняй я его из дома, он мне оказался бы сейчас здесь. Я стал бы ухаживать за ним". Микеланджело собрал все свои силы для того, чтобы хоть немного приподнять веки. Перед глазами мелькнула и исчезла полоса оранжевого света. "Микеле", закричал его отец. Микеланджело чувствовал, как его трясут за плечи. "Осторожней, отец, не то вы причините ему вред". Он открыл глаза. "Я сам видел". "Это всё ваше воображение, вам просто показалось". "Микеланджело де Лудовико Бононароти Симони, проснись!" Он открыл рот, силясь что-нибудь сказать, но из горла вырвался только хриплый, похожий на бульканье стон. Благодарение богу, он жив, всхлипнул Лодовико. Влажная тряпица, отдающая уксусом, смочила сухие, потрескавшиеся губы Микеланджело. "Братец, ты пришёл в себя?" Микеланджело с трудом разлепил веки и посмотрел в склонённое к нему лицо брата. Буонаротто расплылся в широкой улыбке. «Вы правы, отец», — он очнулся. «Мой возлюбленный Микеле», — Лодовико осыпал щеки Микеланджело поцелуями. «Благодарение Господу ты пришел в себя. Я никогда бы не простил себе, если бы с тобой что-то случилось». Микеланджело лежал на тощем тюфике в огромной каменной зале, который не видел прежде. Монашки хлопотали возле еще одного лежащего рядом на полу больного, В далеке трое монахов несли мёртвое тело. Где я? В больнице Санта-Мария Нуова. Это была старейшая больница во Флоренции. Тётка Кассандра всегда сама лечила заболевших членов семейства отварами и трав. В больницу же сносили лишь тех, кто уже находился при смерти. У аптекаря закончились его снадобья, а все священники разошлись по больным. Вот мы и принесли тебя сюда. Я не хотел, чтобы ты умер, всё ещё всхлипывал Лодовико. Долго я здесь пролежал, спросил Микеланджело. Голос у него был скрипучим, как несмазанное колесо. 3 недели, ответил Бонаротто. 3 недели. Всё это время он провёл в забытьи. Его мучили приступы лихорадки и дикой боли в животе. Монахи несколько раз отворали ему кровь и проводили над ним обряды изгнания дьявола. Он вопил, Отец у его ложа рыдал. Его преследовал ночной кошмар. В приступе помешательства он разбивает статую Давида на мелкие кусочки. «Ну же, мой мальчик, не плачь!» Лодовико нежно отер слезы с его щек. «Я воспитывал тебя бережливым, но нельзя же доходить до крайностей. Ты должен беречь себя, фильо мио!» Лодовико осторожно приподнял голову Микеланджело и обернул ее теплым сухим одеялом. Помни, прежде всего надобно оберегать голову. Она должна быть всегда сухой, а мыть её следует не слишком часто. А тело позволяй обтирать, но не давай мыть. Только так можно остаться здоровым. Экономия дела хорошая, но не считай это зло, неугодное Богу. Микеланджело сотни раз слышал от Лодовико эти натации. Держи голову в тепле, не мойся слишком часто, нищета противна Господу. Но впервые он уловил в его тоне необычное осуждение, а отцовскую любовь. "Когда силы вернутся к тебе, может, через день или два", крепко сказал Лодовико. "Ты вернёшься вместе со мной домой". Он похлопал Микеланджело по руке. Слёзы облегчения заструились из глаз Микеланджело. Целый год он промучился в изгнании, и вот его снова пустят под родной кров. Для этого понадобилось всего лишь уработаться до смерти. В последующие дни Буонаррото часто приходил к нему, но оставался ненадолго. Он постоянно бегал домой, чтобы приглядывать за Джован Симоне. Тот измыслил дичайший план защиты семьи от Борджа, который мог в любой момент вторгнуться во Флоренцию. Сколотил шайку подонков из бывших дезертиров и засел с ними в доме Буонароти, готовясь отражать нападение папских солдат голыми кулаками да жалкой кухонной утварью. В то время как Буонарото пытался удержать это самозванное воинство вдали от соседских служанок, да к тому же тушил устроенные им пожары, Лодовико не отходил от Микеланджело ни на шаг. Ночевал рядом с ним прямо на каменном полу, приносил ему воду, а потом и пищу. Аппетит очень медленно возвращался к Микеланджело. Ну вот, ты идёшь на поправку, сказал в один из дней Лодовико. Микеланджело смог наконец сесть, чтобы глотнуть из чашки горячего супа. Но когда совсем поправишься, ты не должен снова браться за свою тяжёлую работу. Твоему организму это не по силам. Никому не по силам. Микеланджело проглотил горячую густую похлёбку. Но я должен вернуться к работе, отец. Мягко ответил он. «Ты убиваешь себя. Ради чего, скажи на милость?» «Ради моего искусства». «Искусство», пробурчал Лодовико и скривился. «Видел я эту твою статую, когда мы приходили в ту лачугу, чтобы помочь тебе». Он забрал чашку из рук Микеланджело. «Он же совсем голый». «Большинство классических древнеримских статуй обнажены, отец». «Но ты-то не древний римлянин». Сердито гаркнул Лодовико. Манахини шикнула на него. "И живёшь ты не 1000 лет назад, а сейчас", продолжал сердиться Лодовико, но уже гораздо тише. "Разве ты не помнишь, как Савонарола грозил нам преисподней за такое позорище? Мы католическая страна, не забывай об этом. Бог создал человека по своему образу и подобию. Наши тела это его воплощение. Так почему же нельзя воспевать божественное творение?" Ты что же, сам не понимаешь, что статуя огромного мужчины с неприкрытым срамом непременно приведёт в смущение отцов церкви? Её же предназначают для украшения нашего собора Инноме ди Дио. Может ты прикроешь его срамоту каким-нибудь одеянием? Кого она приведёт в смущение? Микеланджело брызгал яростью, как горячая сковорода кипящим маслом флорентийцев. Эта статуя дань моего глубокого уважения к ним или тебя. Он без сил упал на своё ложе и прикрыл глаза. Он устал, а свой спор они продолжат потом. Но продолжить перебранку им не довелось. Следующей же ночью Джаван Симоны и его проклятая шайка снова устроили на кухне пожар, ибо Нарото как на обеду отсутствовал, и огонь быстро охватил весь дом. Соседи передавали по цепочке вёдра с водой, чтобы не дать огню распространиться дальше на другие дома, на город. Ведь если загорится Флоренция, то этот вселенский огонь окажется жарче всех костров Савонаролы вместе взятых, ибо он пожрёт шедевры Донателло, Боттичелли и Джотто, составляющие великое достояние республики. Погибнут дворец синьории, Понте Веккьо и сам величественный дом Когда Микеланджело, завёрнутый в больничное одеяло, добрался наконец к тлеющим останкам родного дома, с неба полил дождь вперемешку с мокрым снегом. На пепелище громоздились лишь гора почерневших деревянных балок и остов лестницы. Дом выгорел изнутри дотла. Микеланджело поднял голову к небесам, открыл рот. Эти ледяные капли с небес должно быть застывшие слёзы Господа, подумал он. Снег валил не переставая много часов подряд. Он накрыл улицы города и жалкое пепелище толстым белым покрывалом. Соседи давно разошлись по домам. Семейство Буонаротти, нашедшее приют в церкви Санта-Кроче, пыталось обогреться и отдохнуть. Один Микеланджело всё ещё стоял посреди улицы и невидимыми глазами смотрел на останки того, что ещё недавно было его отчим домом. Он всегда считал, что его искусство никому не способно принести вреда, что своим творчеством он служит Богу и согражданам. Но вдруг его отец прав. Его руки все в шишках и мозолях, зрение начинает слабеть. Он едва не умер в больнице. Его семья утратила достойное положение, состояние, а теперь ещё и дом. Ради чего? Ради куска мрамора? Неудивительно, что Господь плачет, глядя на них. Когда солнце едва показалось из-за горизонта и его первые лучи заиграли желтыми искорками на гладких белоснежных одеяниях города, Микеланджело принял решение. Отец во всем прав. Его искусство – дьявольское наваждение. Оно отняло у него все. Не важно, что Давид не окончен и что город уже планирует заказать ему еще 12 апостолов, едва он завершит своего колосса. Все это не имело значения. Пришла пора покончить с искусством раз и навсегда.